В помещение с улицы тут же вошёл могучий блондин, с наброшенной на плечи шкурой белого волка, и подошёл к их столу. "Ульрик, раздели трапезу с древнейшим, расплатись, да и расскажи ему всё, что он захочет", приказала она блондину, а Сергею добавила: "Мне нужно побыть одной. Прости". "Я понимаю," кивнул он ей и тут вспомнила подарки Фунибара. Иша, подожди, окликнула находящую спутницу. Та остановилась и молча вопросительно взглянула на него. Сергей достал кольцо и протянул его женщине. Она взяла кольцо и спросила: "Где ты его взял?" "Фунибар подарил. А ему какой-то эльф. Возьми. Я так понимаю, что оно принадлежало твоему мужу", сказал второй. Да, это перстень Корина. Иша вернула кольцо Сергею. Оставь его себе. В мире, который создал мой муж, ничего не бывает случайно. Если ты получил это кольцо, значит, Корин этого хотел. Пригодится. И ещё, заведи меня в Алаи. Мне так больше нравится. Женщина повернулась и вышла. Мы с ней ещё увидимся, спросил блондин второй. Завтра у тебя древнейшие аудиенции в башне Хаэта, ответил тот. Действительно, чего тянуть? вздохнул древнейший и предложил: Может, выпьем? Я закажу, сказал блондин, сам подошёл к стоящей в глубине зала официантке, что-то вложил ей в руку и перекинулся с девушкой несколькими фразами. Сейчас тебе принесут бокал лучшего вина, сообщил он, присаживаясь. «Ты что ты не пьёшь? поинтересовался Сергей. Почему не пью? Пью, замялся Улирик. Только я пью свои настойки, они крепче. И обычно у себя дома пью, не хочется потом ходить. А где твой дом, если не секрет? Ну, это не совсем дом, скорее это такое уютное и безопасное место, где в лесу. В лесу, в лесу. Как любопытно заинтересовался второй, принимая из рук подошедших столо официантки стеклянный конус, наполненный оранжевым напитком, он сделал глоток и поморщился. Фу, приторное, на сливые похоже. Да, сливы, подтвердил помощник Валаи. На Ультау не мало виноградников. Слушай, нахально предложил Сергей. Может, мы твоей настойки попьем в лесу? Я, признаться, не люблю десертные вина. Твоя воля древнейший, согласно кивнул Лулик, но предупредил. Только мой дом в пол участи бега. Что значит бега? Бега волкам. Я для удобства оборачиваюсь волком, потом так гораздо безопаснее. В местном лесу водятся свои звери. Ты не против, если я напрошусь к тебе в гости? Готов тоже обернуться волком? – спросил второй. Наоборот, это высокая честь для меня, признался блондин. Я всегда считал, что древнейшие предпочитают дворцы. Я начинающий древнейший, объяснил ему Сергей. И потом вечерняя пробежка с Волком поможет прочистить мне мозги. Я слишком уж много узнал за сегодняшний день. К слову, он ткнул пальцем в картину над столом. Очень похоже на технику Джованни Батци. Фантастический шалун был, сожительствовал с муравьедом. Ну а что Леон тоже ого-го, с кем только не сожительствовал по милу его Азуран, заверил его Ульрик.